Олесь Бузина. Революция на болоте. Дома не лучше 2. Во Львове в полупустой автобус густо полезли галичане, и стар, и млад. Некоторых даже не пустили из-за нехватки мест, предложив ехать другим рейсом. Вместо того, чтобы обустраивать свою галичину, где, как известно, находится пуп земли и родина Иисуса Христа, все они держали путь в Италию на заработки. Я с интересом присматривался к этому милому народцу, представляющему неприходящее значение для антропологической науки. Бодрое, живучее племя. Правда, в последнее время галичане сильно изменились, даже больше, чем американские индейцы. Редко кто из них теперь выглядит так, словно только что выскочил из фильма «Тени забытых предков». Большинство носит обычные штаны и юбки, А срам прикрывает не ритуальным карпатским топориком, а мобильным телефоном. Собственно говоря, на типичного галичанина легендарных времен похож ныне только Роман Чайка с Пятого канала. Да и тот со своими перстнями на пальцах скорее смахивает на цыганского барона. Галичане, пробравшиеся в наш автобус, делились на два типа. Половина из них имела пермессо – разрешение на работу в Италии. Эти смотрели на окружающих так, словно ехали строить забор самому папе. Остальные прикидывались туристами, отправившимися в путь только для того, чтобы совершить паломничество в Колизей, где древнеримские НКВДисты катували их предков. На самом деле их целью было проникнуть на апельсиновые плантации Сицилии и портовые бордели Неаполя. Но и те, и другие своему родному украинскому Пьемонту Давно уже предпочитают Пьемонт настоящий, итальянский, а героическим портретом Бандеры – архитектурные пейзажи на 100-евровых купюрах. Ехали мы с ними абсолютно мирно, так как по дороге за границу галичане сразу же теряют всю свою сверхполитизированность. По крайней мере, нигде в Италии мне не пришлось видеть уроженцев Львовщины, разгуливающих по улицам с лозунгами «Ни российский мови» или «Геть москалив». Даже голосовать, когда в Украине очередные выборы, они не ходят. Во-первых, потому что на всю Италию только два украинских консульства в Риме и Милане. А во-вторых, просто боятся, что их прямо возле урн переловят карабинеры и депортируют на историческую родину под вышеупомянутые портреты Бандеры в рушниках. Наконец, ни шатка, ни валка, а строго по расписанию наш сухопутный лайнер достигает ЧОПа. В переводе с украинского название этого городка означает «пробка». До сих пор ею затыкают старую дырявую бочку по имени «Украина». Раньше с нашей стороны затыкали, когда это была еще советская сторона. Теперь с западной. Однако до сталинского пограничника Карацупы, нынешнему европейскому, далеко. Плохо он родные долины и взгория бережет. Да и нарушитель ему попался особенный на лучших достижениях тоталитарной эпохи выкормленный. Одно время, как рассказали мне, на украинско-венгерской границе процветала фирма, использовавшая для экспорта нелегалов Евросоюз методику бандеровских схронов. Фирма якобы торговала лесом, гоняла через чоп, груженные бревнами фуры, но внутри каждой партии помещалась уютная берложка на три персоны. Долгое время трафик функционировал безотказно. От желающих заплатить 2000 долларов за переправу в лучший мир отбоя не было. Оно, конечно, дороговато за каюту без туалета, зато гарантировалось пересечение всех границ, вплоть до Шенгенской зоны. Хозяин выпускал своих медведей на волю только на территории Австрии. А то и до самой Италии довозил. Но потом какой-то полицейский кобель все-таки разнюхал в чем дело, и коммерсанта накрыли с поличным. А может, просто лес в Карпатах кончился, некуда стало людей прятать. Не все сено их паковать. Да и зачем наше сено сплошь автомобилизированной Европе? Вошли в моду другие способы. Поездка для лечения ребенка, вызов в гости от надежного итальянца, тур путевки, замужество, настоящие и фальшивые. Некоторые маскировались даже под военно-исторические клубы, Ехали якобы в Вельгию на юбилей битвы при Ватерлоо, где пришел конец Наполеону, а оказывались под Моренго, в итальянском местечке, под которым только разгоралась его боевая слава. Как бы то ни было, а целый миллион украинцев ныне прочно прописался на Апеннинском полуострове. 300 тысяч из них сумели легализироваться, а остальные живут подпольщиками. В Венгрию проехали ночью. Там, кстати, в комментариях после моей первой публикации какой-то умник рассуждал, дескать, мне много платят москали, вот и разъезжаю. Так, для него уточню. Билет в одну сторону на автобус от Киева до Венеции стоит всего 755 гривен. Если он считает, что эту гигантскую сумму сложно заработать здоровому мужику, то пусть питается у Черновецкого в ночлежке вместе с бомжами бесплатной соевой сосиской. А на сэкономленное средство, дай бог и ему, промучив хребет в вертикальном положении 30 часов, повидать Венецианскую площадь Сан-Марко. Но в Венеции, напомню, Черновецкий не подает. Поэтому, если этот патриот захочет вернуться на родину, пусть купит квиток назад заранее. На паре будет приличная скидка. Вообще же, вся экспедиция на 10 дней в Италию может обойтись в очень скромную сумму. Просто не нужно гулять по бане, воображая себя потомком запорожцев, намотавшим на грязные лапы парчевые портянки. Примечание. Впервые текст был опубликован на сайте fromua.com, где читатели тут же могли его комментировать. Примечание автора. 12 июля 2007 года.